Я бы не хотел, чтобы из-за меня он превратил в щепки этот старинный особняк. Мне ужасно жаль, что так получилось. Его завтра же рассчитают. Я прослежу за этим. Вайетт говорил с неподдельным участием, хотя такая развязка инцидента совсем не устраивала Абершоу. «Где он напал на вас?» – спросил Джордж, шагнув вперед. «Где вы были?» Кэмпион воспринял вопрос с очаровательным простодушием. «Я как раз выходил из своей комнаты. Вот эта дверь рядом. Только я открыл ее, как попал в переделку». Он застегнул жилет, распахнувшийся в драке. Абершоу посмотрел на старинные часы, висевшие над лестницей. Они показывали восемь минут пятого. Кемпион проследил его взгляд. «Да», — сказал он, — «я всегда так рано встаю». «На удивление рано», — заметила. Абершоу. «В это утро да», — согласился кемпион и пустился в объяснение. «Я из тех, кто не может заснуть в чужой постели, и потом, знаете ли, я так боюсь привидений. Мне, конечно, их видеть не доводилось», — торопливо продолжил он, «но сам себе я сказал этой ночью, когда уже собрался ложиться, Альберт в этом доме пахнет привидениями, и, как я ни старался, всю ночь не мог отделаться от этой мысли». Когда стало светать, я подумал, что сейчас самое время прогуляться, встал, оделся и, выйдя, попал в переплет. Он на некоторое время замолчал. «Но сейчас мне уже не хочется гулять. Мне вообще ничего не хочется. Привет всем! Дядя Альберт закрывается до девяти тридцати, когда, я надеюсь, подойдет время завтрака». С этими словами Кэмпион помахал всем рукой и исчез в своей комнате, плотно прикрыв дверь. Возвращаясь к себе, абершоу увидел стройную фигуру в домашнем халате. Это была Мэгги. Все еще находясь под впечатлением инцидента, но уже гораздо мягче, он спросил, «Кто привез сюда Кэмпиона?» Она с удивлением посмотрела на него. «Энн? Я же уже говорила тебе. Они приехали вместе в то же время, что и я. А что? Может, я могу чем-то помочь?» абершоу несколько колебался. «Да», — сказал он наконец, — «она ведь твоя подруга, не так ли?» Мэгги кивнула. «Хорошо. Ты не можешь попросить ее спуститься в сад? Ждите меня через полчаса в той самой аллее, где мы были вчера вечером. Мне нужно задать ей пару вопросов. Ты это сделаешь для меня, Мэгги?» «Конечно!» Она подняла на него глаза. «Что-то случилось?» В узких, карих глазах Абершоу заметил испуг. Его хватило внезапное желание защитить ее. Будь он не таким педантичным, не таким робким в подобного рода делах, тогда, возможно, он поцеловал бы Мэгги. Но Джордж удовлетворился тем, что успокаивающе похлопал ее по руке. «Через полчаса», – прошептала Мэгги, – и исчезла в глубине коридора. Джордж Абершоу стоял в своей комнате перед камином и смотрел, как быстро вспыхивают и исчезают красные огоньки на остывающей золе. Джордж колебался. Через 10 минут ему нужно встретиться с Мэгги и Энн саду До этого он должен принять окончательное решение. Абершоу не принадлежал к числу тех, кто поддается внезапному порыву, а проблема, с которой он столкнулся сейчас, была очень необычной и требовала раздумий. Перед ним на каминной доске лежал небольшой бумажник из красной кожи с шелковой разодранной подкладкой. Бумажник был пуст. Листки бумаги, которые Джордж держал в руке и на которые он смотрел, как завороженная волшебной флейтой змея, некоторое время назад были им вынуты из-под подкладки, им многократно прочитаны. С первого взгляда в них шла речь о совершенно обыденных житейских делах и событиях, и лишь чрезмерное упрощение фраз, а также явно бросающиеся в глаза некоторые, хотя и немногочисленные условные обозначения, говорили в пользу того, что текст зашифрован, и его смысл понять не так-то просто. Джордж мучительно думал, что бы все это могло значить. Он размышлял, напрягая свою память и выуживая из ее глубин фабулы тех закрученных уголовных историй, с которыми он познакомился, сотрудничая со Скоттленд-Ярдом. Ключом в таких случаях должны были быть адресат, цель написания документа и условия его обнаружения, то есть конкретная ситуация, в которой стало известно о существовании документа. Эти крошечные теоретические познания о Абершоу положил в основу попытки провести свое собственное расследование. Такая задача, а решал он ее самостоятельно впервые в жизни, импонировала ему, и он ею увлекся. Единственное, что его смущало, это недостаток времени, так как действовать надо было быстро и откровенно незначительное количество исходных фактов. «Чем же я располагаю?» – мысленно задавал себе вопрос Джордж прежде всего, что меня настораживает в этом деле. И он еще раз провернул в своей голове события вчерашнего вечера и ночи. Конечно, самым потрясающим, отметил он, была смерть полковника Кумба, причем окруженная ореолом таинственности. И самым удивительным, хотя и недостаточно крупным, масштабных происшедших событий, возможно, было отсутствие пластинки на лице Кумба, когда Абершоу удалось обмануть бдительность доктора Уидби и приоткрыть простыню, под которой находился труп полковника. Только сейчас, по прошествии нескольких часов, Джордж внезапно ощутил причину своего мимолетного оцепенения в тот момент, когда увидел мертвое лицо старого вояки. Ему вдруг пришло в голову, что он уже видел это лицо. Но где? Несколько минут мучительного напряжения, и вот он, результат. Насколько удивительна память человека. Это было в одной из его первых посещений Скотланд-Ярда. После официальной консультации, где он выступал в роли эксперта по исследованию летальных ранений, Джорджу был показан альбом знаменитых преступников, о которых ходили легенды. Многие из них тогда находились в розыске, и ими занимался Интерпол. Как теперь показалось Обершоу, лицо полковника Кумба напоминало одного из представленных в альбоме руководителей крупного международного преступного концерна. Правда, на фото в альбоме человек был моложе, но ведь и прошло уже около десятка лет. Хотя этот факт, связанный с кумбом, прочно отложился в голове Абершоу, он никак не мог связать его с документами в красном бумажнике. Второй факт. Обстоятельства его заполучения потребовало Джорджа гораздо меньших размышлений. Он косвенно выводил на Альберта Кемпиона, поскольку бумажник найден на месте драки с его участием. Джорджу очень не нравился этот эксцентричный молодой человек. Любитель дурацких, как думал Абершоу, аналогий и подковырок. Да и вся манера поведения Кэмпиона вызывала у него, если не отвращение, то удивление. Как в наше время могут вообще рождаться такие люди?